Глава шестьдесят Шестой день. Калининград. Шестнадцать ноль ноль. Два человека, худощавые и безликие, оттого неуловимо похожие друг на друга, с удивлением проводили взглядом взлетевший вертолет. Они сидели в джипе с наглухо затемненными стеклами. Одного звали гном, другого лесник. Им больше подошла бы кличка «Чистильщик», но служебные псевдонимы, как водится, не имели никакого отношения ни к внешности, ни к характеру выполняемого задания. «Она осталась одна!» — сказал гном, сидевший за рулем. Он вынул из кармана насадок глушителя для пистолета, катнул его на ладони и спросил. «Действуем!» «Надо получить добро от рыси!» Ответил напарник и позвонил по телефону. Говорит лесник, мы на месте. Коршунов улетел, объект один в гостиничном номере. Можем выполнить задание немедленно. Он выслушал ответ, стиснул скулы, отключил связь и процедил. Дерьмо! Что такое? Обеспокоился водитель. Рысь проявил принципиальность. Не ранее полуночи. Подождем. Еще он хочет, чтобы она исчезла. Черт, не люблю возиться с трупами! А придется! Гном сжал в кулаке стальную трубку глушителя, двинул ее туда-сюда и осклабился. Поехали искать место! Напарник тем временем незаметно проверил дисплей телефона, чтобы убедиться. Запись разговора с генералом успешно сохранена. Ради этого файла лесник и позвонил Рысеву. Он знал, что устные приказы забываются начальством при первой серьезной проблеме.